5 мая. Понедельник. Затягивать с новой работой не хотелось. Во-первых, скоро начнутся отпуска и подписание договора затянется. А во-вторых, работа казалась интересной, и Виталию не терпелось ее начать. Хотел позвонить Гарику утром, но рутина отвлекла, и он набрал приятеля только после обеда. «Присылай своего аспиранта». Поглядывая на часы, напомнил Виталий. Если он не хочет остаться без обеда, следовало поторопиться. Столовая скоро закроется. «Слушай, ты в курсе?» Говорят, Аронову убили. «Ты вроде как с ней приятельствовал». Виталию показалось, что у него остановилось сердце. В как застучало, а сердце не билось. «Виталий?» – окликнул Гарик. «Я здесь», – хрипло ответил Виталий. Он гнал от себя мысли о Стасе и не хотел верить, что беда приближается. «Когда убили? Кто? Я только вчера с ней разговаривал. Да толком никто ничего не знает. Некролога еще нет». Гарик помолчал. «Аспирант завтра приедет. Сегодня поздно уже». «Нет», — отказался Виталий. «Пока не надо, не присылай. Я перезвоню». В висках продолжало стучать. Он потер виски». Его раздражало, когда на их мужских посиделках стали появляться девчонки. Сначала появилась Вика, потом Маша. Девочки никому не мешали, но прелесть мужской компании пропала. «Вика — моя племянница», — объяснил Виталию Владимир Борисович. «Не думаю, что из нее получится хороший инженер, но она старается. Пусть приходит». Профессор не ошибся. «Хороший инженер из Вики не получился». Из нее получился средний преподаватель, тянущий свою лямку, поскольку выбора нет. Но тогда Вика еще не знала, что лучше бы ей выбрать другую профессию. Она внимательно слушала мужские разговоры и даже записывала что-то в тетрадочку, как школьница. Маша ничего не записывала. Она приходила, потому что была влюблена в Виталия. Виталий встал, оттолкнув компьютерное кресло. Оперся руками о стол и оттолкнул бы его. Но стол стоял крепко. Надо было немедленно начать что-то делать. И он попытался сосредоточиться. Мыслей в голове не было. Одна пустота. Виталий медленно наклонился. Выключил компьютер. Запер кабинет. Спустился к машине. Второй день ярко светило солнце. Злата утром навязывала ему темные очки. Виталий пожалел, что их не взял. От наглых солнечных лучей хотелось что-нибудь разбить. В машине он немного посидел, положив руки на руль, и сделал единственное, что мог – поехал к Вике домой. Квартира оказалась заперта. Больше ехать было некуда. Давно не было Владимира Борисовича, который подсказал бы, что еще можно сделать. Виталий снова посидел, держась за руль. Голова звенела. Он тронул машину, стараясь ехать медленно, и помечтал, чтобы Златы дома не оказалось. Ему нужно было подумать, и сделать это следовало быстро. Жена была дома. Убили Вику. Тихо сказал он, когда Злата вплыла в прихожую. Злата замерла, закусив губы. Виталий переобулся. Бросил на стул джинсовую куртку. «Отравили?» «Я не знаю». Он прошел в комнату, переоделся в домашний костюм. Приятель из университета сказал, что ее убили. Он сам подробностей не знает. Она вычислила убийцу Стаса и ее тоже убрали. Сегодня жена была в черном кимоно с желтыми драконами. У драконов были такие свирепые морды, что лучше бы их с одеждой убрать. Я не знаю, Злата. Жена продолжала покусывать губы размышляла. «Меня в детстве никто не любил», – неожиданно сказал Виталий. «Мама обо мне заботилась, чем не обижал, но я знал, что меня никто не любит». Он не научился любить и никого не любил, даже Машу. Бог его знает, зачем он начал это рассказывать говорящей кукле. «Я тебя люблю», – обиженно выпалила Злата. «Я тебя люблю, а ты этого не ценишь», – неожиданно виталий порадовался что она оказалась дома полноценно думать он сейчас не в состоянии а одиночество ему в детстве хватало как жить дальше артемий не представлял вчерашний день прожить удалось он с утра до вечера болтался по улицам забрел в отдаленный район где ни разу до этого не был домой вернулся поздним вечером и несколько часов проспал Сегодня надеялся, что на работе время пойдет быстрее, но оно тянулось, и день показался ему бесконечным. О Рине он вроде бы не думал и мечтал поскорее очутиться дома, точно зная, что там ждут те же тоска и скука. Выйдя, наконец, из офиса, решил дойти до дома пешком, но неожиданно понял, что на долгую прогулку сил у него нет. Доехал на машине. Войдя в квартиру, он опустился на стул и тупо смотрел на дверь, Сжимая в руках снятую ветровку. Зашумел лифт, а потом неожиданно раздался его дверной звонок. Артемий тяжело, как старый дед поднялся, распахнул незапертую дверь. Он ожидал увидеть кого угодно, только Не Рину. Если тебе неприятно меня видеть, я уйду. Она была, как всегда, очень спокойной и немного грустной. Артемию было неприятно ее видеть но он распахнул дверь шире. «Заходи». На ней было то ли полупальто, то ли толстый свободный пиджак. Она не стала его снимать. Она остановилась в двери комнаты, пряча руки в карманах, помедлила и села на краешек дивана. Артемий уселся в компьютерное кресло, отъехал от стола и откинулся на спинку. Кресло он любил, долго присматривал модель и потом радовался, что выбрал удачно. Сейчас кресло показалось неудобным, и он поерзал. Я поняла, что мне не с кем поговорить, кроме тебя. Сидя к нему в профиль, Рина смотрела в стену. Профиль у нее был красивый. На носу еле заметная горбинка, которая придавала ей благородство. Почему-то раньше он горбинку не замечал. Вчера убили мою подругу. Может быть, я тебе про нее рассказывала, не помню. Она когда-то встречалась со Стасом. Недолго. Но потом отношения у них были неплохие. Дружеские. Рина тоже недолго встречалась с Артемием и теперь хочет сохранить дружеские отношения. Наверное, это очень по-современному. Мы работали с Викой на одной кафедре. Она была чуть постарше, но мы дружили. Рина продолжала смотреть на стену, а Артемий на нее. У нее были благородный профиль и тонкая прямая спина. Она была очень красивая и совершенно чужая. А потом я много работала, и я терпеть не могу бездельников. Я ненавижу, когда на работе отбывают повинность. Не хочешь заниматься наукой, иди в такси. Она быстро посмотрела на Артемия и снова уставилась в стену. Вика перешла на другую кафедру. У Артемия зазвонил телефон. Кажется, он оставил его в ветровке. Артемий не пошевелился. Звонки прекратились. Я была почти уверена, что Стас получил вино от Вики. У нее была причина меня ненавидеть, и у нее есть приятель, который торгует дорогими грузинскими винами. «Ты считала, что какая-то женщина способна тебя убить?» Потому что ты вынудила ее уйти на другую кафедру? Равнодушно усомнился Артемий. Причем убить не только тебя, но и еще несколько человек? Я сомневалась. Иначе пошла бы в полицию. Рина взялась руками за щеки, потерла виски. У нее была еще одна причина, но это неважно. Ее застрелили около дома ее родителей. Сегодня она не появилась на работе. Секретарь стала ее разыскивать. Потом пришла полиция. Рина отдернула руки, поднялась. Посмотрела на Артемия, а потом в окно за его спиной. «Артемий, та связь, это ничего для меня не значит, поверь. Просто, когда много вместе работаешь, иногда так случается. Этот человек был мне нужен, понимаешь?» Артемий понимал. «Этот человек способствовал ее карьере». И она этим пользовалась. Рина оторвалась от окна и с грустью посмотрела на Артемия. А теперь я поняла, что... Что мой самый близкий человек, ты, Мне, правда, больше не с кем поделиться. Вечернее солнце падало на книжный шкаф, Отражалось в стеклянных дверцах. Если захочешь, чтобы я вернулась, позвони. В дверях она немного помедлила. Хлопнула дверь. Солнце высветило пыль на книжных полках. Артемий неохотно оторвался от кресла, сходил за тряпкой, запер по дороге дверь и тщательно вытер пыль. 6 мая, вторник. Телефон зазвонил, когда Лада вышла из метро. Она остановилась, нашарила смартфон в сумке, ответила Злате. На газоне распустились тюльпаны и еще какие-то цветочки, названия которых Лада не знала. До праздников цветов не было. «Ты знаешь, что Вику убили!» Голос у подруги был не то злой, не то испуганный. «Какую Вику?» – опешила Лада. Откуда-то из травы появился толстый шмель, первый в этом году, покрутился около цветка. «Аронову!» «Как убили!» Лада отошла к краю газона. Она мешала прохожим. «Когда?» вроде бы позавчера злато подобрела поняла что лада ничего от нее не скрывает Виталику приятель из универа сказал не может быть глупо не поверила лада я позавчера с ней разговаривала о чем напряглась подруга и тут же припомнила зачем ее тетка тебя разыскивала тетка разыскивала потому что стас недавно с ней общался и ей хотелось что то про него узнать «Я с ней не встретилась, она умерла». Отмахнулась Лада и переступила ногами. «Что Виталий знает про Вику?» «На ногах сегодня были новые узкие брюки семь восьмых». Брюки Ладе нравились и шли. Теперь она будет считать красивые брюки несчастливыми. Лада знала за собой такую особенность – придумывать плохие приметы. «Ничего не знает. Я думала, ты расскажешь». «Позвони Рине», Она должна быть в курсе». «Звонила уже». Ринка не отвечает. «Я этого не понимаю. Узнать такое и даже не позвонить. Я для нее никто». «Она и мне не позвонила», — напомнила Лада. «Ты Вику почти не знала, а я знала». Злата сердито помолчала. «Ринка — стерва неблагодарная. Она и к тебе отвратительно относится. Ты с ней столько возилась, когда Стас умер». «Да ладно тебе!» Лада медленно пошла к офису. Солнце светило в лицо. Приходилось щуриться. «С тобой тоже иногда нелегко. Я тебя про Стасову Галу спрашивала, а ты фыркала. Тебя упрашивать приходилось. Не придумывай! Я тебе сразу все сказала, что знала!» Злата подумала. «Ты знаешь, зачем Стасу понадобилась Викина тетка. Лада улыбнулась. Подруга умела выбивать из собеседника информацию. Впрочем, делать тайну из того, что она знала, было ни к чему. И Лада рассказала о книге Викиной тёте и о трагедии, случившейся когда-то в семье Вики. У проходной Лада помедлила. Хотелось немедленно позвонить Егору, но он предупредил, что будет брать важное интервью. И звонить она не стала. Поднялась к своему компьютеру, торопливо написала Егору СМСку и побежала разыскивать Виталия. Виталий в офисе не появлялся. Проснулся Виталий под утро, понимая, что больше не заснёт. Есть не хотелось. Он долго пил чай, дожидаясь, когда можно будет, наконец, поехать в университет и попытаться хоть что-то выяснить. Ждать было тошно. В половине восьмого он не выдержал. Посмотрел на спящую Злату, оделся и спустился к машине. «Попробую перехватить Рину», – решил он, садясь за руль. Где живет Рина, он знал только приблизительно. Как-то ездил со Златой к тестю и тёще, и жена показала ему старый сталинский дом. Тот был соседним с тёщином. По ещё пустой Москве он доехал за 15 минут. Приткнул машину невдалеке от шлагбаума, перегораживающего въезд во двор. прошел под широкой аркой». Двор был зеленый и пустой. Только одинокий дворник подметал детскую площадку. Очень похожий двор был в нескольких кварталах отсюда, рядом с Садовым кольцом. Виталий провожал Машу из кино или из кафе и доводил через двор до подъезда. Маша смотрела на него влюбленными глазами. От этого его окутывало ласковым теплом. Но сказать ей самые важные слова он не решался. «Обещал себе сделать это завтра», но не решался и завтра. Он не научился любить и боялся любви. «Позвоню в восемь», — решил Виталий, посмотрев на часы. Охватить взглядом все подъезды одновременно было трудно, и он принялся прогуливаться вдоль дома. Это было не самым лучшим решением. Он мог пропустить Рину, если бы в очередной раз не повернул у угла назад. Рина появилась из-за кустов сирени в нескольких метрах от него, Быстро пересекла дорожку, на ходу пискнув электронным автомобильным замком. Виталий догнал ее у бежевого фиата. Ты? удивилась Рина. Что случилось, Виталий? У нее были очень светлая кожа и безмятежное лицо. Черные кудрявые волоски на лбу с белоснежным лицом контрастировали. Что ты знаешь про Вику? отчего-то хрипло спросил Виталий. Что я могу знать? Рина равнодушно пожала плечами. То же, что все. Какие-то бандиты убили ее около дома ее родителей. Я с полицейскими не разговаривала. Коллеги с ее кафедры рассказали. Злата тоже не сильно переживала из-за Викиной смерти, но к этому Виталий относился спокойно. Ринина безмятежность почему-то вызвала злость и боль. Наверное, потому что Рину он не считал говорящей куклой. «Когда ты ее в последний раз видела? Когда ты с ней разговаривала?» Виталий подвинулся, не давая Рине сесть в машину. «Не помню. Она опять пожала плечами. Мы в последнее время почти не общались. У тебя есть первая пара?» «Нет, но у меня много дел». «Дела подождут!» — зло выдохнул он. «Нам нужно поговорить». «Мы уже говорим», — мягко улыбнулась она. Рина, вы были подругами. Неужели тебе все равно, что случилось с Викой? поразился он. Этого не надо было говорить. Вышло пошло и глупо. Нет, мне не все равно. Она ответила спокойно и серьезно. Если бы я могла помочь полиции, я бы это сделала. Но мы с Викой мало общались, и я ничего про нее не знаю. Ты не допускаешь, что ее убийство и смерть твоего брата связаны? Еще недавно не допускала. Рина помолчала. Теперь не знаю. Она отвечала равнодушно и честно, как посторонний свидетель на допросе. Впрочем, Виталий никогда на допросе не присутствовал и тонкостей не знал. К соседней машине подошел мужчина лет 60. С любопытством посмотрел на Рину и Виталия. Рина с мужчиной поздоровалась. Лада считает, что Стас раскопал что-то новое о трагедии, которая произошла в Викиной семье. Мне раньше в это слабо верилось, а теперь я уже ничему не удивлюсь. Рина покрутила ключи на пальце, «Но про ту трагедию ты должен знать лучше меня. Ты был вхож в семью, насколько я знаю». Она решительно отодвинула Виталия и села в машину. Виталий медленно пошел к арке. Что-то висело у воздухе, не соответствующее разговорам о смерти, об убийствах, не соответствующее неприязни, которую вызывала Рина. Запах сирени понял Виталий, выйдя на улицу. Во дворе пахло сиренью. Запах сирени должен нести любовь и радость. После смерти Вики радости ему явно не доставало. А любить он просто не умел. В университет он не поехал. По дороге на работу заметил открытое кафе. Зашел и долго, чашку за чашкой, пил кофе, хотя терпеть его не мог. Артемий не думал о Рине. Он смешивал реактива, следил за химической реакцией и все время поглядывал на часы, мечтая, чтобы скорее наступил вечер. Давящая скука, от которой невозможно было избавиться, к концу дня не пройдет. Но вечером можно будет заснуть, забыться, а этого Артемию хотелось больше всего. Телефон зазвонил, когда он в очередной раз его достал, чтобы посмотреть на часы. Сначала он решил сбросить вызов, который тянул его назад, к Рине, а он пытался оборвать все, что могло его с ней связывать. Он бы так и сделал, если бы не помнил, что ее брата убили, а на фоне смерти все остальное выглядит чем-то совершенно несерьезным. «Привет», — ответил Артемий Гали. Когда Стас меня в последний раз поджидал, она заговорила торопливо. Ей, как и Артемию, хотелось поскорее покончить со всем, что связывало ее с прошлой любовью. Он просил меня послать ему фотки. Понятия не имею, зачем они ему понадобились. Я ничего ему не посылала. Я его послала! «Подожди», — поморщился Артемий. «Какие фотки?» «С Кипра». Если хочешь, я тебе сейчас их отправлю. Он не хотел никаких фоток. Он хотел, чтобы поскорее наступил вечер и можно было забыться. Хочу, сказал Артемий и даже вежливо добавил: спасибо. Фотографий оказалось штук двадцать. Видимо, Гала оставляла только самые удачные. Артемий равнодушно их просмотрел. Художественное образование Галы сказывалось. Фотографии вышли отличные, профессиональные. Стаса ни на одной из них не было. Только цветущие кусты, закатное море, песок и пальмы. Заниматься химическими опытами было тошно, но еще больше не хотелось с кем-то разговаривать. Хорошо бы остаться одному на всей планете, но люди сильно расплодились, и пустых мест на Земле осталось мало. Он набрал ладу, чтобы поскорее отделаться, и всерьез подумал, не поехать ли куда-нибудь в Сибирь, в одиночество. Уходили же от людской суеты когда-то старообрядцы. И ничего, выживали. Артемий набрал ладу, чтобы поскорее покончить со всеми разговорами, и торопливо, как недавно Гала сообщил. «Мне сейчас Гала прислала фотки. Она их делала на Кипре. Стас накануне смерти просил их ему переслать, но она не стала. Она тогда уже не хотела его видеть. Хочешь, перешлю?» Конечно хочу. У Лады с любовью все в порядке, и ее интересуют посторонние глупости. Или у нее вообще нет любви, и тогда глупости тоже интересуют. Его многое интересовало, пока он не встретил Рину. И еще. У меня видео с регистратора Стаса. Приду домой, могу скинуть тебе ссылку. Спасибо. Главное, он сказал. Но почему-то ниточка, связывающая его с Риной, не казалась оборванной, и он добавил: Два адреса по регистратору я установил. В пятницу четвертого Стас ездил к Гале, ждал ее около дома, а за пару дней до этого останавливался в другом месте. Он назвал оба адреса: Все, теперь ниточку можно было рвать. Пока! сказал Артемий. Вечером пришлю ссылку. В лаборатории юная коллега, та самая, за которой он не так давно планировал приударить, стояла у соседней установки. Из-под белого рабочего халата виднелись стройные ноги. Артемий кивнул коллеге и молча отвернулся. Девочка с большой вероятностью не откажется провести с ним время. Она постоянно поглядывала на него с большим интересом. Жаль, что с девочкой лучше ему не станет. Ему ни с кем не станет лучше». Он смотрел на часы всего несколько минут назад, но снова достал телефон. Время почти не двигалось, до вечера оставалась еще целая вечность».